Оказалось, что Панины жили на окраине города, в своём доме. Я не сразу нашла этот дом. У него был странный номер с пятой буквой алфавита, и пришлось изрядно поколесить по Зряновской улице, пока прохожие, у которых я отчаянно попросила указать мне адрес, не показали мне на крепкий, крытый шифером пятистенок. Этот добротный двухэтажный дом с резными наличниками на окнах и забавной фигуркой петушка, вырезанной из жести и прикреплённой к крыше в качестве флюгера. Выглядел очень симпатичным. Подкупали и настиж открытые ворота, хотя сам дом был обнесен высоким крепким забором. «Хорошего хозяина видно издалека», — сказала я, одобрительно кивая на дом. «Это ваши соседи? Приятные люди?» Но прохожие, пожилые муж и жена, которые вышли из соседнего магазина, с туго набитыми авоськами и груженой, картофелем тележкой и любезно остановились у моей машины, чтобы показать дорогу. Вдруг замолчали и как-то испуганно переглянулись. Несмотря на тёплый вечер, у женщины на голове была надета вязаная шапка, и она вдруг испуганным жестом натянула её едва ли не на самые глаза. А мужчина махнул рукой, показав мне на штобку на левом рукаве поношенного пиджака и пробормотал, пряча взор: "Ну это, как сказать, да. Были приятные люди. А сейчас Он ещё раз помахал перед собой рукой словно отгоняя кого-то, может быть, нечистую силу, а его жена перестала удерживать на себе шапку и исто расзмаху перекрестилась. Меня заинтересовали эти упражнения. Выйдя из машины, я гостеприимно распахнула заднюю дверцу фольксвагена. Садитесь, и картошку свою сюда давайте. Далеко вам идти-то? Так к дочери, обрадованно забормотала старушка. Далеко не далеко, а пёхом-то целый час пиликать. А у него она сказала нам уже: "Грыжа, а у меня не бысть тоже радикулит". Ну так я и подвезу, бесплатно, добавила я, видя их нерешительность. Это слово подействовало как живая вода. Оба супруга оживились, подпрыгнули и принялись хлопотно рассовывать в свои сумки по заднему сиденью и багажнику машины. Управились быстро. Мне не пришлось даже помогать. Розовой от удовольствия, пожелав пара уселась сзади меня и принялась благодарно Едь глазами мой затылок. Вот это редко когда хороших людей встретишь-то, заметил мужчина. Не бойся, остальные только и знают, как машинами своими нормальных людей{}{то пугать, а чтобы помочь, то нибудь тоже никто не останавливается, поддержала старушка. Вы только говорите, куда ехать, сказала я. А чтобы скучно нам не было, расскажите лучше что там у паниных недавно произошло, вы же соседи. Мы и те соседи, переглянулись супруги. Только это... Зачем вам? Паниными этими теперь никто особо не интересуется. К ним и не ходит никто. А почему? Спросила я и добавила в виде их нерешительности. Я из газеты, журналист. Статью буду писать об этом загадочном случае, понимаете? Если хотите, и про вас упомяну. Выразим благодарность за помощь в создании материала прямо на первой странице. Как вас? Инютины мы. И Нютины с Зыряновской. С супругом И Нютины к жителям улицы Зыряновская. Память для вас будет. Каждому соседу по экземплярчику можно подарить. А дочери, сполошилась старушка, ну и дочери, само собой. Так как, расскажите? Ну так, чё ж не рассказать-то? Чай Иван-то панен. Пока с Глузду не сдвинулся, хорошим соседом был. Если помощь какая нужна, или, скажем, деньжат подзанять, Сразу к нему шли. А чего ж ему умом не тронуться-то? Если так вот, по трезвости рассудить, каждый же родитель в крепком уме останется, когда сын такое над собой совершит. Вот Иван и поехал. Так расскажите, может, теперь и самому Ивану помощь требуется? Снова переглянувшись, мои пассажиры довольно складно, хотя и перебивая друг друга, рассказали мне следующую историю.